Или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин Стацкий, советник, дурной запах почуял. Не потрудитесь ли вы, милостивый государь, продолжал он, обращаясь к Калужскому помещику, передать нам подробности такого любопытного события. "От чего же?" можно отвечал помещик и развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так: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 Кажется, чем, например, ему собаку в комнату впустить согласиться, скорее бы сам себя пополам перервал. «Потому, — говорит, — как же возможно? Тут у меня в всветлиться на стене, сама владычица пребывать изволит, и тут же пёс поганые рыло своё нечестивое уставит. Известно, не образование. А, впрочем, я такого мнения, кому какая премудрость далась, тот то и придерживайся». «Да вы, я вижу, великий филозоф!» Вторичный с той же усмешкой перебил Антон Степаныч. Порфирий Капитоныч на этот раз даже нахмурился. «Какой философ это еще неизвестно!» промолвил он с угрюмым поддергиванием усов. «Но вас бы я охотно взял в науку!» Мы все так и впились в Антона Степаныча. Всякий из нас ожидал горделивого ответа или хотя бы молниеносного взгляда,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 Однако принял я в те поры муки, комнатка небольшая, жара эта, духота, мухи, да какие-то клейки, в углу киотище необыкновенный, с древнейшими образами. Ризы на них тусклые дадут, маслом так и разит, да еще какой-то специй. На кровати два пуховика, подушку пошевелишь, а из-под нее таракан бежит».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 Утро, знаешь, вечером мудренее. Ну, и побеседовали мы на утре, а только от этого от самого ладану я чуть не задохнулся. И дал мне старик наставление такого свойства, что приехавши в Белёв, пойти на площадь и во второй лавке направо спросить некого Прохрыча, а тыскавши Прохрыча, вручить ему грамотку. И вся всята грамотка заключалась в клочке бумаги, на которой стояло следующее: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 Поежился, пожевал губами, да и ну, спрашивает меня опять-таки, как сенатор, величественно так, не торопясь. «Имя, мол, ваши как? Лита? Кто были родные? В холостом ли звании или женаты?» Потом он опять губами пожевал, нахмурился, пальцу уставил, да и говорит. «Иконе святое поклонитесь, честным преподобным соловецким святителям Зосиме и Савватию». «Я поклонился ему в землю, и так уж и не поднимаюсь». Такой в себе страх тому человеку ощущаю, такую покорность, что, кажется, что бы он ни прикажи, исполню тот час же. «Вот вы, я вижу, господа, ухмыляетесь, а мне не до смеху было тогда. Ей-ей!» «Встаньте, господин!» — проговорил он наконец. «Вам помочь можно. Это вам не наказание послано, а предостережение. Это значит, попечение о вас имеется. Добре знать, кто за вас молится».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 «Отдайте, — говорит, — в часовинку нашу, али бедным, а услуга-то неоплатная». Я опять ему поклонился, чуть не в пояс, и тотчас марш на базар. И вообразите, только что я стал подходить к лавкам, глядь, ползет ко мне навстречу фризовая шинель и подмышкой несет легавого щенка, двухмесячного, коричневой шерсти, белоголубого, с белыми передними лапками. «Стой, — говорю я, — шинели, — за сколько продаешь?» «Э, «За два целковых». «Возьми три». Тот удивился, думает, с ума барин спятил, а я ему ассигнацию в зубы, щенка в охапку до да в тарантас. Кучер живо запряг лошадей, и в тот же вечер я был дома. Щенок всю дорогу у меня за пазухой сидел и хоть бы пикнул, а я ему все «трезорушка, трезорушка». Тотчас его накормил, напоил, велел соломы принести, уложил его и сам шмык в постель. Дунул на свечку, сделалась темнота. Но «Ну, говорю, начинай».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 стал мой тризорушка расти, вышел из него гусь лапчатый, толстохвостый, тяжелый, веслоухий, брилястый, настоящий пилаванс. И притом ко мне привязался чрезвычайно. Охота в наших краях плохая, но ну а все-таки, как завёл собаку, пришлось пришлосьей ружиком запастись.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 Вот с однажды дело было летом, и скажу вам, засуха стояла тогда такая, что никто и не запомнит. В воздухе не то дым, не то туман, пахнет гарью, мгла, солнце, как ядро раскаленное, а что пыли не прочихнешь. Люди, как разинувши рты, ходят, не хуже ворон. Соскучилась мне так дома все сидеть в полнейшем дизобелье за закрытыми ставнями. Кстати же, жара начинала сваливать. И пошел я, государь мои, к одной своей соседке. Жила же онная соседка от меня в версте, и уж точно благодетельная была дама. В молодых еще цветущих летах и наружности самый располагающий, только нрав имела непостоянный. Да это в женском поле не беда, даже удовольствие доставляет.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 Люди в беспорядке мечутся по двору, махают руками, поднимают земли поленья, как есть очумели. «На деревню, на деревню бегла визжит какая-то баба в кичке необыкновенных размеров, высунувшись в слуховое окно. Я вышел из дома, где, мол, тризор и тут же увидел моего спасителя. Он шел от ворот, хромой весь, искусанный, в крови. «Да что такое, наконец?» — спрашиваю людей. Они кружатся по двору, как угорелые. «Бешеная собака!» — отвечают мне. «Графская!» — со вчерашнего дня здесь мотается. У нас был сосед граф. Тот заморских собак навез. «Пристрашенных!» Поджилки у меня затряслись, Сбросился к зеркалу посмотреть, не укушен ли я. «Нет. Слава богу, ничего не видать. Только рожа натурально, вся зеленая».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 С этими словами из комнаты вон Да встречную девку по щеке и слышу с ней опять припадок. И поверите ли вы мне господа или нет, только с самого того дня я с ним Фодорой Семёновной всякое знакомство прекратил. А по зрелом соображении всех вещей не могу не прибавить, что из- за это обстоятельство я обязан моему другу тризору благодарностью по самую гробовую доску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 Только изредка ветерок, словно женской ручкой, По щеке тебе проведет. Свежо таково, сено пахнет, что твой чай, На яблонях кузнечики потрюкивают, Там вдруг перепел грянет, И чувствуешь ты, что и ему, канашки, Хорошо вросе-то с подружкой сидячи А на небо такое благолепие, Звездочки теплятся, А то тучка наплывет, белая, как вата, «Да та еле движется!» И на этом месте рассказа Скворевич чихнул. Чихнул Окиноревич, никогда и ни в чем не отстававший от своего товарища. Антон Степанович посмотрел одобрительно на обоих. Нус продолжал Порфирий Капитоныч. «Вот так-то лежу я и опять заснуть не могу. Размышление нашло на меня». Размышлял я больше о премудрости, что вот как, мол, это Прохорыч мне справедливо объяснил насчет предостережения и почему это именно надо мной такие чудеса совершаются. Я удивляюсь, собственно, потому что ничего не понимаю, а Трезорушка повизгивает, свернувшись в сене. Больно ему от ранта. Еще я вам скажу, что мне спать мешало, вы не поверите. Месяц. Стоит он прямо передо мной, эдакий...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 Вёрст на пять в поле видно. И явственно, и нет, как оно всегда бывает в лунную ночь. Вот гляжу я, гляжу и не смыгну даже. И вдруг мне показалось, как будто что-то мотанулось далеко-далеко, да так, словно что померещилось. Прошло несколько времени. Опять тень проскочила, уже немножко ближе. Потом опять ещё поближе...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 Но любопытство-то еще пуще страха. Приподнялся я, глаза вытрощил, а сам вдруг похолодел весь. Так-таки застыл, точно меня в лед по уши зарыли. от чего Господь ведает. И вижу я, тень все растет, растет, значит, прямо на сарай катит. И вот уже мне понятно становится, что это точно зверь большой, головастый, мчится он вихрем, пулей. «Батюшки, что это?»